Александра. Эпиграф. Думай только о цели, и тогда для тебя не будет невозможного. Ямамото Дзинемон, самурай. Маленькая, но очень уютная кофейня "Макароны капучино" спряталась в тесном переулке, отходившем от главной городской магистрали, в подвале старого дома сталинской постройки. Предприимчивый хозяин сделал отличный ремонт, не постеснявшись при этом содрать стиль оформления из французских кинофильмов. Подобное кофе-бестро я видела в Питере, мне оно настолько понравилось что потом еще долго снилось ночами. Оказывается, и в нашем городке можно было при желании отыскать нечто подобное. Вот Савва с Никитой отыскали. Савва ждал нас на мягком бордовом диванчике в самом углу заведения, над его столиком горел бордовый же абажур, в пепельнице дымилась сигарета, а перед савой стояла чашка капучино и тарелочка с фирменными пирожными, макаронами. Было их, как успела подметить, ровно восемь штук. Интересно, как это Савка собирается их съесть в таком-то количестве. Пирожные эти приторно-сладкие, и лично у меня хватало духу только на два, и то, если фисташковых, а на его тарелке шоколадные и малиновые и ванильные, словом, весь набор. «Здравствуйте, Саша!» Савка, в отличие от брата, не обращался ко мне по имени-отчеству, считая подобные формальность излишней, но я это только приветствовала. Рискнула для вас тоже заказ сделать. Я не успел открыть рот, чтобы съехидничать на тему его аппетита и моих скромных в этом плане возможностей, но тут появилась официантка в белом длинном фартуке, повязанном на черные свободные брюки и белую накрахмаленную рубашку. Передо мной на столе возникла чашка капучино с густым коричневым рисунком в виде... Снежинки поверх белой пены, блюдца с двумя фисташковыми пирожными, перед Никитой большая кружка черного чая с лимоном и такая же порция пирожных, как у брата. «Интересное дело», — протянула я, когда официантка отошла от нас. «Как ты догадался, что я ем только фисташковые?» «Ну, обижайте, мадам! Я все-таки детектив какой-никакой!» — хохотнул Савва. «Прости, забыла. Я тоже рассмеялась». С этими двумя мне было очень легко и приятно общаться. Парни обладали прекрасными характерами, отличным чувством юмора и вообще были людьми интересными. Мы какое-то время уничтожали пирожные, пили кто кофе, кто чай, а потом сава спросил, «Ну, может, по делу поболтаем? А то мне сегодня еще по одному заказу нужно проехаться». Я выложила все, что мне было известно по делу мужа, добавив свои собственные умозаключения – сава терпеливо слушал, изредка делая какие-то пометки в блокноте. Никита сидел с отрешенным видом, хотя точно знала, контролирует каждый угол в этом кафе, как будто у него и на затылке глаза. Папа очень высоко ценил Никиткин профессионализм, а уж мой-то папенька зря никого не хвалил. — а Меч точно пропал? — спросил сава после того, как я умолкла. — Точно. Но я заметила это только по ходу обыска. — А Келла ничего не говорил? «Да нет, вот это и очень странно. Эта пара дайсё ему досталась от первого учителя. Они не коллекционные, но очень хорошие, старые. Думаю, если это был заказ, то вор прокололся. У нас куда ценнее есть экземпляры». Я закурила. «То есть вы всё-таки думаете, что это кража, что не сам Акелла куда-то меч унёс? А куда? Зачем? Если бы в клуб, то взял бы пару, я точно это знаю. Да и была я в клубе, там нет ничего». «А что-то там сломаться не могло?» — продолжал Савва, и Никита хмыкнул. «Это ж циний анекдот про русского и титановые шарики. Хм, один сломал, второй потерял. Как у специалиста может что-то сломаться?» — передразнил он братом, но Савва только головой покачал. «Что ты за человек, а? Если я спрашиваю, значит, надо мне...» «А ведь верно», — вдруг вспомнила я. «На большом мече, который пропал...» На рукоятке было яшмовое украшение, такой полукруглый камень. Так вот, он выпадал. Но Саша, кажется, сам его клеил. Вот! Савва победно взглянул на престыженного брата. А не мог он все-таки отдать его кому-то? Чтоб как следует сделали. Я пожала плечами. Нет, вряд ли. Да и нет у нас специалистов, которые разбираются. А там дело очень тонкое, почти ювелирное. Шелковая оплетка. Нужно под нее заправить... «Не нарушить ход витков и все такое. Нет, Сашка бы не доверил никому». «Да, отработали версию», — пробормотал Савва, черкая по записям в своем блокноте, «но и это хорошо, одной меньше». Мы умолкли. Никита жестом подозвал официантку и попросил повторить всем напитки. «Так, вы про ключи тоже что-то говорили?» Пробежав глазами последнюю страницу записи, спросил Савва. «Ну, что, домработница ключи не нашла?» Я пересказала разговор, состоявшийся у меня с Галей. Она действительно не нашла ключи, как не пыталась это сделать. Ни в сумках, ни где-то в квартире связки с нашими ключами не было. Савва долго молчал, покусывая кончик авторучки. Я взяла еще одну сигарету, а Никита все так же вроде бы отрешенно пил чай. «Да, но ну вот с этим проблема», — изрек, наконец, наш детектив. «Она их могла потерять, выронить, их могли у нее из сумки увести «Угу». «К нашей Гале в сумку только смертник полезет», — фыркнул Никита. «Она свою торбу сроду из рук не выпускает, как будто там золото партии спрятано». «Ну, Галя женщина не молодая», — возразила я, хотя доля правды в словах Никиты все же присутствовала, и ее феноменальное чутье уже могло притупиться. «Но, Савва, тогда выходит, что ключ либо вытащил тот, кто меч взял, либо кто-то более опытный по его заказу, так ведь? Потому что... М -м, простому вору зачем?» Галя не производит впечатления суперобеспеченной женщины. «Ну, а «Да, тут вы правы», — согласился Савва, сделав большой глоток кофе и забросив в рот последнее пирожное. «Мне кажется, что за Галей кто-то следил, и не один день делал это, и человек был в курсе, что она работает на вас». «А что, просто догадаться о существовании дорогой коллекции оружия невозможно?» — спросил Никита. «Догадаться, а потом выследить домочадцев и прикинуть, у кого легче взять ключ». Савва почти с сожалением посмотрел на брата. «Ну, разумеется! Вон, на Александре Ефимовне так и написано, мол, имею коллекцию самурайского средневекового оружия, прошу любить и жаловать». «Ну, ты понял, что спросил». Никита чуть смутился. «Вот-вот, лучше пироженки ешь, не мешай тут», — присолил братец, наблюдай как он заказывает еще пять штук. «Если вы собираетесь тут в остроуме упражняться, то продолжайте без меня», — предложила я. «Можно слегка серьезнее отнестись, а?» «Все, мы закончили», — уверил меня Савва и вернулся к записям «Итак, что мы имеем? Пропавшую связку ключей какого-то маньяка, которому нужен был самурайский меч. А знаете, Александр, о чем я подумал? А скорее всего, нужно у Акелы узнавать, кому он настолько грубо дорогу перешел, чтобы человек такой сложный план мести разработал». Ведь если мы не найдем никаких доказательств непричастности Акеллы к этим трупам, то столько ему дадут. Ахните, это ж серия, да еще с особой жестокостью. Я поморщилась, сунув в пепельницу окурок. Я, кажется, для того здесь и сижу, чтобы ему столько не дали. Акела не идиот, чтобы при всех имеющихся данных вдруг выйти на улицу и начать махать мечом налево и направо. Ну вы подумайте сами, с его-то приметной внешностью ведь обязательно нашелся бы кто-то, кто его видел. Сашку в любой толпе сразу заметный рост, и лицо, и глаз. Ну с какой стати, а? Да и вообще, если ему лично или мне с ничего не угрожает, так он и заморачиваться не будет, а тут бомжи. Ну вы не кричите так. Спокойно осадил меня Савва, и я почувствовал что на самом деле разошлась и уже практически кричу на все кафе. «Я-то это понимаю, и Никитова он тоже, но следователям совершенно без разницы степень порядочности вашего мужа. У них есть совершенно четкая информация о том, что он некогда принадлежал к криминальным кругам и... И, по-твоему, этого достаточно, чтобы обвинить Акилу в убийствах?» Перебила я, и Савва коризненно покачал головой. «Но я разве это сказал?» Вы так и не умеете выслушивать все до конца, Александра. Сразу выводы делаете. Так вот, имея в качестве обвиняемого человека с таким прошлым, как у Акеллы, следователем, уже не хочется отвлекаться на мелочи. А в этом деле как раз мелочи и сыграют. Я это чувствую. Мелочи. Ерунда всякая, на первый взгляд. Вот как пропавшую домработнице ключи. Поэтому давайте так сделаем. Я займусь ключами. А вы ведь явно на свидание поедете. «Думаю, что Ефим Йосич поможет. Так уж попытайтесь у Акела там узнать, с кем он мог так конкретно пересечься. М? Ладно?» Я вздохнула. «Даже если папа при содействии дяди мони устроит свидание с мужем, то Сашка уж точно постарается не сказать мне ни слова и не дать ни малейшего повода для того, чтобы я полезла в это дело. Два года он пытался меня отучить от тех привычек, от мотоцикла и стрельбы, от любви знать все обо всех и не гнушаться любыми методами добывания информации». и вряд ли ему понравится мой интерес к его прошлому. В свое время Акела рассказывал мне ровно столько, сколько считал нужным, и не более. И я не задавала вопросов, считая, что так правильно. А теперь я просто вынуждена задавать эти вопросы, потому что только так смогу помочь ему не сесть в тюрьму. Он, конечно, рад не будет, но у меня нет другого выхода. Мы разъехались по своим делам, а уже вечером сава позвонил и сказал мне, что Галя, под страшным секретом, Поведала ему историю о том, как пару месяцев назад у нее из сумки в супермаркете исчезла злосчастная связка ключей. Она подумала в тот момент, что ошиблась, а чуть подтолкнувший ее указ и мужчина в коричневой дубленке просто торопился выйти, так как никаких покупок в его руках не было. Но когда через несколько дней Галя не обнаружила ключей в привычном месте, ей стало не по себе». Говорить об этом мне или Акеле она побоялась, надеялась, что найдет, но так и не нашла. И только Сави теперь призналась, что грешит именно на того мужчину в коричневой дубленке. — Хороший поисковый признак, — протянула я, закуривая сигарету. — И что делать? Коричневых дубленок. В городе столько, что я даже примерно боюсь количество представить. — Придумаем что-нибудь, — отозвался Савва, хотя уверенность в его голосе как-то поубавилась Ну... Буду теперь трясти Акеллу, вдруг он что-то вспомнит. Со вздохом откликнулась я и попрощалась. Спать совершенно не хотелось, я чувствовала какое-то непонятное возбуждение, необходимость двигаться. А потому вдруг взялась за швабру и решила освежить полы в квартире. Зрелище, конечно, весьма забавное. Интересно, если бы кто-то из моей бывшей охраны, например, или из компаньонов-байкеров сейчас меня увидел, то что бы подумал? Ммм? Я сосредоточенно возила мокрой тряпкой по кафелю в коридоре, потом присела на корточки и приняла щеткой промывать плинтуса и вдруг зацепилась рукой за что-то, инстинктивно дернулась и охнула от боли, содрала кожу на боковой стороне ладони. Зажав рану второй рукой, я заглянула за угол шкафа, в котором хранилась верхняя одежда, и охнула от удивления. Там, между стеной деревянной поверхностью мебели, лежала... Связка ключей на брелоке, длинный ключ от домофона и поранил мне ладонь.